Глава седьмая «Так все и будет, так и будет», — повторяла себе Аля, когда мысли ее все-таки обращались к будущему. «Он уедет, потом я к нему съезжу, потом вернусь, потом он опять. Он все правильно делает, он сразу все верно понял. И у нас все спокойно, ровно. О чем переживать?» Но чем больше она уговаривала себя таким образом, тем яснее ей становилось, что таких легких, приятных и необременительных отношений у нее с Андреем не будет. Когда он говорил о будущем, каждое его слово казалось ей предельно убедительным. Он говорил, когда мы с тобой поедем в Кордову, и она слушно представляла себе кордову, рассвеченную красками его воображения. Он говорил: В ноябре я приеду на неделю и она гадала, какую роль будет в это время играть, может быть раксану все равно до о которой однажды упомянул карталов. Обо всем и об этом можно было думать, вслушиваясь в его спокойный голос, особенно если закрыть глаза, и чувствовать при этом, как легко и ласково он гладит ее голову, лежащую у него на плече, как тихо целует в висок. Но в минуты, когда желание охватывало их, и ничто не сдерживало стремительного порыва друг к другу, в эти минуты невозможно было поверить в то, что они будут вот так спокойно, ровно жить, разделенные бесконечным расстоянием. «Милая моя, любимая моя!» — шептал он в последнем невыносимом взлете страсти, и Аля ясно слышала страдания в его голосе. «Единственная моя, подожди!» — и прижимала ее к себе так, что в глазах у нее темнело. Андрей никогда не повторял этих слов в спокойные минуты, когда прикосновения его становились только ласковыми. «Но ведь...» Они были, эти слова, эти объятия, и это страдание в голосе, которое не относилось к соединению тел. Она не могла все это забыть и не хотела. Аля не совсем понимала, зачем Андрей приехал на этот месяц в Москву. Кажется, у него не было здесь особенных дел. Только однажды она слышала, как он... С кем-то договаривался по телефону о встрече на завтра и даже спросила, что-то важное, Андрей? Ничего, пожал он плечами. Визит в инстанции. Зачем, я не совсем понимаю. И сколько она не пыталась потом выудить из него хоть что-нибудь о визите и об инстанциях, он только отшучивался, как обычно поэтому она удивилась, когда Андрей сказал однажды утром, «Аля, я тебя не смогу сегодня встретить». Он всегда встречал ее вечером после спектаклей или поздних репетиций, и на ее попытке уверить его, что она прекрасно доберется домой сама, неизменно отвечал, «Через пару недель ты всюду будешь добираться сама, во всяком случае без меня». «Я даже знать не буду, куда ты пошла после спектакля, так что смирись уж пока с моими оковами». Она совсем не думала о оковах и идти никуда не собиралась, но говорить ему об этом не хотелось. Все равно что оправдываться. «Идешь сегодня куда-то?» — спросила Аля, торопливо допивая кофе. «Да». «Встреча с друзьями юности», — ответил Андрей, — «извини, не зову тебя с собой». «Совсем даже не обязательно», — пробормотала она, — «почему ты должен звать меня?» «Да я и занята сегодня допоздна». Но в душе у нее что-то дрогнуло, при этом в общем-то вполне обыкновенном известии, как от дурного предчувствия. — Я тебя не зову, потому что моя бывшая жена тоже придет, — сказал он, пролистывая газету. — У тебя была жена? — стараясь говорить как можно более равнодушным голосом, спросила Аля. — Была. А ты думала, никогда не было Вот уж не думала, — улыбнулась она. Улыбка, впрочем, вышла кривоватая. — Я думала, что даже не одна. Ты, мужчина, завидный и мальчиком невинным не кажешься. Я давно тебя хотела спросить, Андрей, а кто была твоя жена? флетистка ответил он. Она и сейчас флетистка При этих словах Али представилась что-то прекрасное воздушное, неуловимый легкий силуэт, такой же легкий, как его походка. — Возьми машину, — сказал он. — Наверное, я вернусь поздно. Она и сама пришла поздно, но Андрея еще не было. Аля вдруг поняла, что впервые входит в эту квартиру без него и даже остановилась на пороге, словно не решаясь пройти в комнату. Этот дом, в котором она жила уже почти месяц, даже отдаленно не казался ей своим. Обычно она старалась об этом не думать, да и некогда было особенно думать за бесконечными репетициями, спектаклями, занятиями вокалом, в котором она была не сильна. Ей достаточно было того, что Андрей встречал ее в этом доме, и она не обращала внимания на непонятно чем пугающую тяжесть всего, что ее окружало — массивной мебели, старых ковров на дубовом паркете, непроницаемых штор на окнах. Однажды ночью дверца резного шкафа открылась с таким зловещим скрипом, что Аля, едва начавшая засыпать, с криком вскочила на постели. Слыша этот скрип в тишине комнаты, она почти физически ощутила, как одиночество подбирается к ее горлу прикасается холодными пальцами. Пальцы Андрея были горячи, когда она судорожно схватила его за руку в темноте. Она почувствовала маленькую мозоль на его пальце и подумала, сразу успокаиваясь, вот не замечала при свете. Лица его не было видно в темноте, только слышалось дыхание. «Не бойся», — прошептал он, не спрашивая, что с ней. «Я же здесь, Сашенька, не бойся». «Здесь, с тобой. Ну, иди ко мне». Аля почувствовала, как его руки обхватывают ее горячим кольцом, словно обводят волшебным кругом. И вот теперь она вошла в пустую темную квартиру одна и замерла на пороге. «Так и будет», — подумала она с пугающей ясностью. «Он уедет, и я войду сюда одна». Аля вздрогнула от этой мысли и поскорее включила свет. Ничего особенного не было в этой комнате, ничего такого, чего она не видела бы каждый день. Но такого страшного, такого отчетливого ощущения его отсутствия Аля просто не ожидала. Это была совершенно чужая комната, как будто ничего не происходило как будто Андрея не было никогда. Аля почувствовала, как спина у нее холодеет и дрожь пробегает по всему телу. Его не было совсем, или он уехал навсегда. Ничего другого она не могла себе представить. Аля беспомощно огляделась в поисках хоть чего-нибудь, что напоминало бы о нем. «Нет, — Нет-нет, не так все безысходно. С торопливым облегчением подумала она. Рубашку он бросил на спинку стула, наверное, когда одевался перед уходом. Аля вдруг с удивлением поняла. Андрей бросает рубашки, где попала, как все мужчины, но при этом почему-то не кажется, будто они лежат не на месте. Эта смешная догадка показалась ей такой странной и такой прекрасной, что она едва не задохнулась от неожиданности. Каждым своим прикосновением он создавал какой-то особый порядок пространства, которого не было до него и который уже невозможно было изменить после его исчезновения. Рубашка была его любимая, наверное, старая, потому что светло-бежевая ткань была мягкой, тонкой и даже слегка протерлась на локтях. Али нравилось гладить его плечи под этой старой тканью, которая совсем не чувствовалась и не мешала. Она часто подсовывала Андрею эту рубашку, когда он переодевался, придя домой, и теперь улыбнулась ей, как живому существу. Все-таки хорошо, что он не видел ее сейчас. При нем она, пожалуй, стеснялась бы того, что сидит, держа в руках старую рубашку, и минута незаметно летит за минутой. Сначала Аля не замечала, как идет время, не обращала внимания на бой старинных, похожих на узкий шкаф часов. Но постепенно тоска подступала все неотвратимее, смешивалась с тревогой. К двум часам ночи Аля уже не сидела неподвижно на диване с жесткой резной спинкой, а ходила по комнате из угла в угол и, чтобы успокоиться, пыталась повторять монологи из разных своих ролей. Но монологи путались. Марина и Беспреданница перебивали друг друга, исчезали, отступали. Впервые в жизни Аля не могла о них думать. Когда в третьем часу она, наконец, услышала звук поворачивающегося в замке ключа, Нервы ее были так напряжены, что она даже не обрадовалась его возвращению. «Ты не спишь?» — спросил Андрей. Аля вышла в прихожую и смотрела, как он раздевается, зачем-то откатывает рукава белой льняной рубашки, потом вешает ее на витой крючок деревянной вешалки, идет в комнату, держась за стену. «Что с тобой?» — спросила она ему вслед. Он не ответил. Когда Аля вошла в комнату, Андрей уже сидел на диване, привалившись к неудобной деревянной спинке и закрыв глаза. Ей показалось бы, что он спит, если бы не застывшее странное выражение его лица. Он на себя был не похож в эту минуту, и она испугалась. — Андрюша, тебе плохо? — присев рядом с ним, спросила она. «Наверное». Андрей, наконец, нарушил молчание, но голос был глухой, такой же странный, как и лицо. «Не волнуйся, просто выпил. Не надо было». Аля вспомнила, что он всегда пил мало, и, в отличие от нее, любивший джин всегда только легкие вина. Она даже спросила его об этом однажды, а он, как обычно, отшутился. «Что, Алечка, настоящий мужик?» «Должен водку хлестать стаканами?» «Да нет», — слегка осмутилась она тогда. «Пей, пожалуйста, хоть воду газированную, мне же лучше». И вот теперь она чувствовала сильный водочный запах, видела, что ему плохо, и не могла только понять, было ли это только обычным физическим недомоганием непьющего человека. Аля не чувствовала его в такие минуты, как это Неважно, тресв он был или пьян, и таких минут было у них слишком много. «Ляжешь?» — спросила она. «Я постелила. Пойдем». Диван в кабинете, на котором они спали в первую ночь, на котором, как она поняла, Андрей раньше спал один, теперь они не разбирали. стелили в небольшой комнате, когда-то служившей спальней его родителям. Там стояла деревянная кровать, такая же массивная и широкая, как и вся здешняя мебель. А в гостиной, где он сидел сейчас, спать было не на чем. Стоял только этот жесткий, неудобный диван, для спанья вообще непригодный. Аля потянула Андрея за руку, пытаясь поднять. — Подожди, — пробормотал он, — подожди, ладно, я тут прилягу на минутку. Не дожидаясь ее ответа, он лег на этот дурацкий диван, даже не сняв туфли и неловко подогнув ноги. Рука, которую он пытался подсунуть себе под голову, выскользнула из-под щеки и свесилась вниз. Аля достаточно навидалась за свою жизнь пьяных, и их вид не вызывал у нее ни удивления, ни испуга, но сейчас она испугалась. Этого застывшего, неживого выражения. «Андрюша, почему ты молчишь?» Она присела на корточки перед диваном, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Может, врача вызвать?» «Не надо». Голос его звучал все так же глухо, но он, по крайней мере, слышал ее, и это немного успокаивало. «Не надо, ничего страшного. Иди, ложись, я сейчас». «Какое там ложись?» Аля села рядом и, приподняв его голову, положила ее к себе на колени. Андрей не открыл глаза, но она увидела, как дрогнули его губы, нарушив пугающую неподвижность черт. — Ласточка моя! — вдруг произнес он, и Аля вздрогнула, услышав это неожиданное слово. Андрей никогда ее так не называл, и она как-то даже не связывала с ним таких слов простых и жалобных, не уходи. Аля гладила его волосы, чувствовала, как они льются меж пальцев, целовала висок, набухшую синюю жилку, целовала незагорелую ложбинку на переносице и голое смуглое плечо, прижатое к ее груди. Ей ни о чем теперь не хотелось его спрашивать. Ни о чем, что тревожило ее всего полчаса назад, о его жене, обо всей его от нее скрытой жизни, об их неясном будущем. Она чувствовала только медленное биение этой набухшей жилки, и его дыхание, и горячее плечо, и то, как он едва ощутимо пытается теснее прижаться виском к ее ладони. Ей хотелось снять с него туфли и как-нибудь перевести на кровать, чтобы он мог хоть ноги вытянуть, но она боялась пошевелиться, боялась нарушить эту незримую связь. Али не помнила, сколько времени провели они так, пока Андрей все-таки не встал сам и не пошел, обнимая ее в спальню, не помнила, сколько времени гладила она его голову, лежащую у нее на коленях. Утром лицо у Андрея было почти такое же, как обычно, только темные тени под глазами напоминали о вчерашнем его состоянии, причины которого Аля так и не поняла. «Андрюш, у тебя со здоровьем что-то?» — осторожно спросила она, когда он вошел в кухню, где Аля только что вынула из духовки запеченные бутерброды, и посыпала их зеленью. «Мне же обидно, ты пойми, мы с тобой столько уже вместе, а я даже не знаю». «Да ничего страшного, правда, олечка ответил он, садясь за стол. «Напугал я тебя вчера. Ну, пить много нельзя. Не самый большой грех, а?» «Не самый», — невольно улыбнулась Аля. «Марихуану, наверное, тоже курить нельзя». «Как ты, бедный, терпишь? Почему ты не хочешь ни о чем мне сказать?» С отчаянием вырвалась у нее. «Родная моя, да о чем же тут говорить?» Андрей погладил ее руку, и Аля тут же бросила вилки, которые раскладывала на столе, чтобы задержать свою руку в его руке. Была когда-то травма, ну, влез по молодости лет в драку, с кем не бывает. С тех пор 15 лет прошло. Хорош бы я был, если б до сих пор об этом вспоминал, да еще тебе жаловался. Выпил вчера напрасно, вот и все. Встретил друзей, разволновался, сама понимаешь. Последнюю фразу он произнес особенно беспечным тоном. И... «Жену тоже встретил», — вырвалась у Али. «Тоже», — кивнул он. «Только она мне давно уже не жена, не забывай, пожалуйста». «Почему же ты тогда не хочешь мне ничего рассказать?» Голос у Али задрожал, и она почувствовала, что вот-вот расплачется. «Я же вижу, я же чувствую, ты без равнодушия о ней говоришь, значит, не всё прошло». Андрей молчал. Аля видела, он не размышляет, чтобы ей такое сказать, а просто молчит. «Все прошло, Аля, поверь мне», — произнес он наконец. «Я до вчерашнего дня не был в этом уверен, а теперь всё. «Ты не думай», — сказал он, смотревшись в ее лицо. «Я не в том сомневался, люблю ли ее до сих пор, а вот именно». Все ли прошло? Много ведь всяких чувств было понамешано, ни одна любовь, отчасти оскорбленное самолюбие, хотя оно-то все-таки последним было. «Когда ты на ней женился?» — спросила Аля. «Когда же я мог жениться?» «Конечно, рано», — усмехнулся Андрей. «В двадцать лет, как только в архитектурный поступил». Она в гнесенке училась. Три дня мы с ней были знакомы, когда поженились. Но я умный мальчик был, начитанный, и очень волновался, как бы моя молодая жена не подумала, что я с ее помощью комплексы какие-то сиротские восполняю. Очень старался мужественным быть. А ей моя мужественность не нужна была. Только я слишком поздно это понял. Вот и все. По его тону Аля поняла, что более подробных объяснений не дождется. «Не пей тогда больше», — вздохнув, сказала она. «Может, к врачу надо сходить, раз голова болит?» «Больше не буду», — улыбнулся Андрей. «Я через три дня уезжаю. В Барселоне схожу».